Поведение рук во время ухаживания В процессе ухаживания мужчины обычно первым начинают использовать выразительный жест рук, особенно когда существует вероятность, что на его избранницу могут претендовать другие представители сильного пола. Например, он может обхватывать рукой талию женщины, устанавливая границы территории, куда никто не смеет вторгаться. Наблюдение за ритуалами ухаживания позволяет увидеть много познавательного и занятного, особенно когда подсознательная демонстрация территориальных претензий и прав на избранницу производится одновременно. Разведенные руки тревоги Несколько лет назад меня пригласили провести обучение персонала Служб безопасности зарубежных отделений American Airlines. Один из служителей рассказал мне, как работники билетных агентств распознают пассажиров, которые способны устроить скандал. Такие люди обычно очень широко расставляют руки на стойке билетных касс. С тех пор я обращаю особое внимание на эту деталь поведения и буквально на каждом шагу накажу пример ее использования в конфликтных ситуациях. Однажды в аэропорту, да, опять там же, я наблюдал, как пассажиру объяснили новые правила, согласно которым он должен внести доплату за лишний вес багажа. Услышав это требование, мужчина сразу, словно по команде, раздвинул руки по стойке так широко, что даже вынужден был согнуться пояснице. Убедившись в том, что спорить с этим человеком бесполезно, служащий аэропорта сделал шаг назад, скрестив руки на груди и сообщил ему, что если он не согласится выполнить это требование и не успокоится, то его не пустят в самолет. Кстати, далеко не каждый день удается увидеть противостояние двух таких замечательных невербальных сигналов рук. Это было очень похоже на армрестлинг, только на расстоянии. Другой пример поведения рук во время ухаживания связан с тем, как близко или далеко люди располагают руки, когда сидят рядом за столом. Благодаря наличию в руках большого количества нервных кончаний, соприсновение рук может вызвать чувственное удовольствие Собственно говоря, чтобы возбудить чувствительные рецепторы, достаточно лишь притронуться к волоскам на голеных руках, или коже через одежду. Как у командира спецназа опустились руки. Много лет назад я участвовал в подготовке операции полицейского спецназа, которую предполагалось привезти в городе Ликленд, штат Флорида. Специалист по планированию, который излагал детали операции, похоже, был убежден, что учел все возможные нюансы. Когда он знакомил нас с разработанным мельчайших деталях планом проведения ареста, то его руки уверенно располагались на спинках двух соседних стульев. Внезапно кто-то перебил его вопросом, а как насчет службы скорой помощи? Их поставили в известность. Эксперт тут же убрал руки со стульев и сложил их между коленями ладонями внутрь. Осознание своего досадного упущения изменило его территориальное поведение самым радикальным образом. От его претензий на большое пространство не осталось и следа. Вся его самоуверенность куда-то испарилась, и он словно съежился, стараясь казаться как можно меньше. Вот вам яркий пример того, как быстро меняется наше поведение в зависимости от нашего настроения, уровня уверенности или мыслей. Эти невербальные реакции проявляются мгновенно и придают очень ценную и достоверную информацию. Уверенный в себе человек разводит руки в сторону. Отсутствие уверенности заставляет его прятать руки. Поэтому, когда во время свидания или знакомства мы располагаем свои руки вблизи рук другого человека, это можно считать намеком лимбического мозга на то, что мы чувствуем себя исключительно комфортно и не имеем ничего против физического контакта. И наоборот, когда мы отодвигаем свои руки от рук сидящего рядом человека, это означает, что наше отношение к нему изменилось к худшему, или что его присутствие вызывает у нас дискомфорт.